Глава 12. Результаты, ожидаемые и неожидаемые. Алекс прекрасно понимал, что главной проблемой в предстоящем путешествии по недрам аккреционного диска будет не поток плазмы, а гравитация флута. Ему ведь придется тащить наверх передатчик, параметров которого он еще не знает. Но что-то подсказывало, что это вряд ли окажется миниатюрное устройство. Да и на небольшой чемоданчик рассчитывать не стоило. Скорее всего, Зоб вручит огромную бандуру со словами «Но, по-другому не получилось, сам понимаешь. А может, еще и парочку великих артефактов внутрь засунет». Естественно, волочить такую штуку будет ой как непросто, если только не запихнуть ее в изолированное хранилище. Но, к сожалению, хранилище имело ограниченные размеры, и на текущем этапе отдел для всякого барахла примерно соответствовал кубу с гранями в пять метров каждая его можно было трансформировать, делить, вытягивать как угодно, но общий объем от этого не менялся. В принципе, и этого наверняка окажется достаточно, несмотря на миром. Однако Алекс надеялся, что капризный навык доберется до усиления. Параметры умения как раз висели перед глазами. «Сигнатуры. уникальные, Изолированное хранилище. Звездочка. 77%». Навык развивался сам собой и по всем параметрам должен был эволюционировать примерно через два-два с половиной года. А если и припоздниться, то можно будет чуть задержаться, ведь помимо объема изолированное хранилище отвечало еще за общий резерв, который точно пригодится в аккреционном диске. Так или иначе, этот вопрос он решит, поэтому стоило перейти от вопросов транспортировки к скорости. Проблема разделилась на две подзадачи — подъем и время. В том, что он сможет подняться самостоятельно, Алекс не сомневался. Даже с учетом слабо работающего колодца, у него получилось взлететь с уровня горизонта событий, а ведь это была самая сложная точка для взлета. Значит, на большем удалении от черной дыры, да еще с двадцатью вратами, проблем не должно было возникнуть. Однако за несколько часов ему придется преодолеть огромное расстояние. По идее, передатчик нужно будет разместить между строителем и зерангом. «И как, скажите, пожалуйста, Алекс туда доберется за несколько часов?» «Не факт, что тут даже космический корабль справился бы, причем в условиях открытого космоса, а не посреди потока плазмы». «Мне нужен надежный транспортный коридор», — подумал Алекс. «Только за счет специальной аномалии, которая сократит расстояние в миллионы раз, он успеет добраться до нужной точки». В принципе, древние, имея прямую связь со строителем, смогут организовать коридор, но каковы будут его параметры? «Черт, как же мне не хватает зоба! Может, выйти и поговорить с ним?» Некоторое время Алекс колебался, но решил для начала расспросить Бака. Тем более, особо секретной эта информация не являлась, раз даже дикие умели прокладывать коридоры. «Это даже не коллективный навык, а обращение к силе!» концентрируешься на цели и вниманием оставляешь след линию если в работе участвует достаточное количество мастеров пространства то эти линии сливаются и образуются подобие транспортного коридора правда ты по нему все равно не взлетишь уверенно заявил бак гравитация слишком сильная этим способом только сюда можно было спуститься и существует коридор недолго в общем ерунда ненадежный способ не о постоянным переходом миточа не хвастайся проворчал Алекс. «Твой бывший босс вообще-то червя призвал, несмотря на все свои секретные техники». «Вот именно!» — ничуть не смутился Бак. «Раз господин Маркус не нашел другого выхода, значит, его просто не существует». «Это мы посмотрим». «Что значит посмотрим?» — распалился парень, которого явно оскорбило недоверие Алекса. Бак, конечно, признавал силу разрушителя, но искренне считал, что знает больше и заслуженно гордился этим. «Будешь хорошо себя вести, расскажу», — хмыкнул землянин, возвращаясь к расчетам. По правде говоря, он и сам пока не был уверен, что справится. И Бак был прав. Неизвестно, что за транспортный коридор построят древние. Но в любом случае ему необходимо усилить магнит. «Сигнатуры. Уникальные. Магнит. Звездочка. Шестьдесят процентов». «В принципе, должен успеть», — подумал Алекс, разглядывая таблицу статуса. «Но это еще не все» вряд ли древние смогут удержать коридор днями и неделями а тратить на это ценные ресурсы строителя было нерационально да и насколько их хватит он факир слил всю накопленную энергию за час хотя колодец работал в режиме отладки поэтому нужно было исходить из того что ему придется висеть в потоке плазмы и удерживать там передатчик но его может например сносить или флот начнет затягивать значит желательно обзавестись средством для маневрирования Можно было позаимствовать у кого-нибудь укрепленный дирижабль, но... Тот не выдержит ни потока плазмы, ни защитного хаоса. На эту роль подходила лишь капсула. Алекс перевел взгляд на нужный навык. «Сигнатуры. Уникальные. Капсула. Три процента». До ближайшего усиления было еще очень далеко. Правда, это первая и самая простая фаза развития. «Успею». «Хотя прямо сейчас капсула, так же как и любой дирижабль, не выдерживает хаоса». «А вот и третий кандидат на развитие», — отметил Алекс, глядя на навык. «Сигнатуры. Уникальные. Хаос пространства. Звездочка. 54 процента». «Он должен сделать хаос более управляемым. Как бы нелепо это ни звучало, чтобы тот не разрушал родственные навыки». Тогда и капсула выдержит, и транспортный коридор древних, за который Алекс заранее волновался, не развалится. Ведь транспортный коридор — это аномалия, а хаос разрушал любые аномалии. Да, колодец выдержал, однако колодец был шедевром технологий древних, а не навыком, созданным на скорую руку. Приоритеты были намечены. Осталось придумать, где взять энергию на развитие сразу трех способностей. Здесь не обойдешься минимальными вложениями. Тот же хаос должен будет не едва лет, а гореть в полную силу, чтобы эволюционировать. Это на предыдущем этапе Алекс его держал на минимальных оборотах. Однако из-за этого хаос привык к такой небольшой нагрузке. К сожалению, тут энергия набиралась крайне медленно. Была небольшая надежда, что 20 врат обеспечат постоянную связь с источником. Но нет. Тесты показали, что на заполнение полного резерва уйдет несколько дней — быстрее чем раньше но ровно на те самые семь врат в общем нужно было крепко подумать над программой тренировок несколько дней они с миром перебирали варианты начав с капсулы и хаоса в прошлый раз алекс тренировал базис обернув им себя а сверху покрыл тонким слоем хаоса собственно так и родилась капсула но сейчас нагрузка показалась слабой поэтому он сделал наоборот создал вокруг себя шар хаоса а капсулу разместил внутри шара Умения наложились друг на друга, и нагрузка сильно выросла. Правда, в таком режиме они походили на кошку с собакой. В смысле, дрались не на жизнь, а на смерть. Зато развивались с достаточной скоростью, даже при небольших вложениях энергии. Вот только ресурсов все равно не хватало, и Алексу пришлось прикрутить хаос до очень разряженного шара. «Так, остался еще магнит», — подумал он. Передвигаться не имело смысла поэтому он просто создал две сферы по бокам в качестве ориентира, прицепился к ним магнитом и потянул себя в разные стороны. Особо не усердствовал, понадеявшись, что такой нагрузки хватит и к концу срока способность сама собой дойдет до усиления. Технику закалки ядра подключил последний. Но тут энергия не тратилась, а крутилась по телу, и достаточно было лишь хорошенько вложиться в начале. В общем, работа закипела. Немного освоившись, Алекс даже завел разговор с Баком. Хотел вытянуть из парня информацию о внутренней кухне миточа Все то, что не попадало под протоколы секретности. К сожалению, тот знал, на удивление, мало о жизни собственной корпорации. «А ты не особо любопытный», — хмыкнул Алекс. «Просто не люблю интриги», — пожал плечами Бак. «Что же мне с тобой делать?» «Если вы не против, то я хотел бы поработать за родышем». Парень с надеждой посмотрел на землянина. «В принципе, не против». Усмехнулся тот и спокойно передал ценный артефакт митточевцу. «Спасибо! Я так долго об этом мечтал!» «Почему?» «Зародыш помогает мастерам пространства. Говорят, он даже может сделать из проводника эмиссара. Хотя вам это не нужно». «Верно». «К тому же, это только слухи, и я не поэтому хотел исследовать зародыш. Меня он интересует сам по себе». «Как скажешь. Работай. Главное, не поломай». Потом расскажешь, что ты там углядел». «Обязательно!» — энергично закивал Бак. Устроившись неподалеку, он вперился в черный камень пристальным взглядом, да так и замер. Однако Алекс не просто так согласился передать артефакт добровольному помощнику. Имелась у него одна мысль насчет Бака и зародыша. «Мирам, следи за этим типом. Отмечай все необычное. Возможно, мы увидим приемчики Миточа. Справишься?» «Ну, делать-то тут нечего». — Больше энтузиазма. Это твое задание. Заодно и с метками поработаешь. — Я и так с ними постоянно работаю. — Не ной. Это тонкое сканирование. Действуй. — Ладно. Нехотя буркнул миром. Заняв спутников, Алекс вернулся к тренировке. Начало двенадцатого уровня было самым сложным, так как энергии на этом этапе поступало меньше всего. Хотелось побыстрее добраться до первой трансформации ядра, но тут от него ничего не зависело. Точнее, зависело. В смысле, нужно было вкалывать, что он и сделал. Первые проблемы начались буквально через несколько дней. Развитие навыков затормозилось. Миром пояснилось, что те привыкают к нагрузке, которая, увы, оказалась не слишком большой. Поэтому пришлось распечатать накопители. Разумеется, их также надолго не хватило. И всего через два месяца Алекс все равно остановился. Навыки подросли, но всего чуть-чуть. Сигнатуры уникальные. «Хаос пространства, звездочка, 55%, магнит, звездочка, 63%, капсула, 5,4%.» Зато двух месяцев хватило и для оценки эффективности программы, и чтобы придумать, как эту эффективность улучшить. Например, Алекс сделал облачко хаоса поменьше и плотнее. Так ему легче было контролировать умения при меньшем расходе. Но все равно, даже со всеми хитростями, с текущим притоком энергии, скорость развития была непозволительно низкой. И даже трансформация ядра ничего не решит. Вся программа тренировок оказалась под вопросом. Тем не менее, ему надо было что-то делать. «Работаем с тем, что есть», — сообщил он миром после долгого совещания. Снова пришлось погружаться в расчеты и выбирать приоритетный навык. Остановились на магните. Этот навык стоял на первом месте по важности, но главное — на него хватало энергии. Поэтому Алекс продолжил крутить энергию по телу и одновременно тянул себя в разные стороны. Единственный плюс такой тренировки — у него высвободилось больше времени для общения с Баком. В этот раз землянин решил помучить парня не расспросами о структуре Миточа, а разузнать о мире адептов с точки зрения работника большой корпорации. Однако о происходящем за пределами секретных баз Бак знал еще меньше Алекса, и постепенно их разговоры сошли на нет. К счастью, концентрация на магните себя оправдала. Развитие пошло быстрее, и к концу первого этапа навык добрался до заветного усиления. Сигнатуры. Уникальные. Магнит. Две звездочки. 85%. А через пару дней подоспела первая малая трансформация. Уровень 12. Энергия ядра. 33750 из 1 миллиона 837500 единиц. Энергия хранилища 50 резервов. 450 из 91 миллиона 875 тысяч единиц. Трансформация ядра 25%. К удивлению Алекса, приток энергии увеличился не на четверть, как ожидалось, а в целых два раза. Как будто одна единственная малая трансформация настолько его усилила, что 20 врат пробили новый канал к источнику, несмотря на ускоренное время. Это было неожиданно и очень кстати. Резерв теперь набирался гораздо быстрее, и тренироваться стало легче. Он даже передумал выходить из резервуара, чтобы по-быстрому заполнить 50 резервов. Выгоднее сидеть тут, во-первых. И Пятьдесят дополнительных резервов погоды не сделают. А во-вторых, наполнить и их, и накопители он точно быстро не сумеет. Лучше ждать и рассчитывать на себя. В голову сами собой пришли воспоминания о тренировке на скале, в той самой первой пещере на земле. Тогда у него не было даже уровня, а внизу караулили неубиваемые пещерные ползуны. И он также страдал от нехватки энергии. Сколько же воды с тех пор утекло! Однако справился. Вот только тогда от него не зависели жизни огромного числа разумных. Причем не только жители Зеранга и Земли. Его действия наверняка повлияют на баланс сил в кластере. М да. Почувствовав на секунду собственную важность, Алекс усмехнулся и выкинул бесполезные мысли из головы. Лучше сосредоточиться на том, что ты можешь контролировать, чем думать о собственном величии. Иначе быстро станешь мертвым эмиссаром. По понятным причинам магнит сложно было испытать внутри резервуара, да и смысла особого не было. Чувствовалось, что навык стал сильнее, но насколько — это можно будет узнать лишь в аккреционном диске. Главное, что ему осталось развить всего два умения. Прежде чем продолжить, следовало отдохнуть. Он задумчиво посмотрел на Бака. К этому времени у Алекса не осталось вопросов относительно Миточевца. Никакой актер не мог бы так долго изображать заинтересованность и местами пялиться в простой на вид камень. Тут даже миром устала бы. Собственно, она устала и постоянно жаловалась, что не хочет больше следить за Баком. Тот же, напротив, не высказывал ни капли недовольства. Казалось, тишина и спокойствие — это все, что Баку требовалось. «Действительно прирожденный исследователь», — уважительно подумал землянин. Правда, таких ребят иногда заносило, и ради своих увлечений они могли пойти на любую глупость, как, например, черный хирург на Шидаре. Но если Бака контролировать, проблем с ним точно не возникнет. И тем не менее, он не набросился на разрушителя, пока тот спит, особенно зная, что из резервуара самостоятельно не выберется. В общем, Алекс велел миром следить за соседом и заснул, не особо беспокоясь о безопасности. Проснувшись, он увидел, что миточевец, хотя называть парня миточевцем уже язык не поворачивался, сидит все в той же позе. «Да из чего он сделан?» — удивился Алекс такой одержимости. Он по себе знал, чего стоила такая концентрация. Да и непонятно, что можно изучать в каком-то там камне, пусть он и был уникальным артефактом. Наверное, медуз так никто в нынешнее время не исследует, как баг зародыша. «Что ты в нем нашел?» — не выдержал Алекс. Бак отвел взгляд от камня и с едва заметной неохотой, мол, мешают тут всякие, соизволил пояснить. «Это невероятный артефакт!» «Но это ж просто камень. Это лизатор, как ты говорила. И разве твои коллеги-исследователи его не изучили?» «Изучили, но для Миточа главное свойство зародыша — это то, что он влияет на червя. А все потому, что основной бизнес Миточа — перевозки. Чистые исследования их мало волнуют». «Однако я думаю, что зародыш не просто катализатор, в нем скрываются еще секреты». «Ты что-то нащупал?» — с любопытством спросил Алекс, попутно отметив, что собеседник говорит о приручителях в третьем лице, словно больше не ассоциирует себя с ними. «Возможно», — уклончиво ответил Бак. «Но пока рано говорить о чем-то конкретном». «Ладно, не буду тебя мучить. Работай, времени пока полно». Бак с благодарностью кивнул и отвернулся. «Интересно, как он развлекается?» «Наверное, исследованиями занимается», — мысленно усмехнулся Алекс. Ему проще было поболтать с Миром, чем с Баком, хотя та тоже мало походила на компанейского собеседника, скорее, на верного товарища, на которого всегда можно оперяться, хотя и он сам был не лучше. «Кстати, о способностях спутницы. Нам нужен новый план», — сообщил он Миром. «У меня есть наметки, уже рассчитала новую программу «Пока ты дрых». «Не дрых, а восстанавливал силы», — наставительно произнес Алекс. «А ты должна была за баком следить». «Этот ненормальный ничего не делает», — фыркнула миром. «Все мы не без греха, а тебе никакое там техобслуживание не нужно. Время-то есть». «Нет, но раз в несколько дней мой разум отключается от всех внешних раздражителей и полностью сосредотачивается на себе. Ты этого не замечаешь, потому что это происходит очень быстро. Считай это особой формой отдыха» поделилась неожиданным фактом спутница. «О, интересно. Надо бы и мне попробовать как-нибудь». «Так что ты надумала?» «Надо поработать с объемом навыков». Новая серия тестов затянулась на сутки, после чего Алекс снова активировал шар хаоса вокруг себя, но в этот раз растянул его на максимальные пять метров, а на границе возвел капсулу. Это увеличило площадь соприкосновения в разы. Правда, оба навыка сейчас работали в минимальном режиме. Зато при таком подходе хорошо развивался контроль. Начался очередной раунд тренировки. Однообразные дни сменяли друг друга, ничего интересного не происходило, но Алекс втянулся. Незаметно для себя он прошел вторую малую трансформацию ядра, приток энергии увеличился и энергии стало еще больше. Периодически он отдыхал и корректировал программу так, чтобы оба навыка развивались более-менее равномерно. Через положенные два года от начала тренировки изолированное хранилище добралось до усиления. Сигнатуры. Уникальные. Изолированное хранилище. Две звездочки. 85%. В результате количество резервов, которые Алекс все равно не мог сейчас заполнить, увеличились с 50 до 80. Плюс вырос физический размер кладовой. Если брать аналогию с кубом, его грани теперь составляли примерно 8 метров вместо 5. Возможно, хранилище стало более устойчивым к внешней нагрузке, что как-то скажется в момент смерти хозяина. Но проверять этого Алекс не стал, а продолжил гонять энергию строго в соответствии с техникой закалки. Еще через три с половиной месяца он добрался до третьей малой трансформации ядра. Уровень 12. Энергия ядра. 71 830 из 2 572 500 единиц. Энергия хранилища. 80 резервов. 23 770 из 205 миллионов 800 тысяч единиц. Трансформация ядра — 75%. Все, прежние показатели восстановлены. Даже более того, благодаря 80 резервам общий объем превысил 200 миллионов единиц энергии. Невероятный результат. Алекс напоминал сам себе небольшую армию. По крайней мере, по запасам энергии. Осталось лишь довести трансформацию ядра до 99% с гаком, и с закалкой можно будет закончить. Однако он пришел сюда не за этим. Интерфейс показывал, что навыкам есть еще куда расти. Сигнатуры уникальные. Хаос пространства, звездочка, 70%. Капсула, 36%. Хаос рос медленнее капсулы, и по расчетам не доберется до усиления до конца срока. Но, во-первых капсула усилится раньше, после чего все ресурсы пойдут на хаос. А во-вторых, вместе с очередной трансформацией ядра поступление энергии увеличилось. Сейчас резерв набирался всего за несколько часов, что сильно повысило эффективность тренировки. Так что на самом деле Алекс не только выполнит задуманную программу, но также сможет усилить еще один навык. По правде говоря, к развитию умений в резервуаре ускоренного времени он относился осторожно. Да, такая тренировка, с одной стороны, успешно развивала способности, а с другой — тренировка — это тренировка, а не реальная жизнь. Как бы ты ни пыжился, ты все равно ограничен в вариантах применения навыков, а из-за однообразной нагрузки вариативность матрицы снижалась. До какой-то степени это было важно, но потом могло выйти боком. Например, навык доберется до 100% и навсегда замрет. Или количество режимов окажется куцем — «Можно сказать, что для «Матрицы» нагрузка — это как новые впечатления для ребенка. Чем их больше и чем они разнообразнее, тем лучше». Конечно, Алекс спускался в колодец, где этих впечатлений набрал выше крыши, так что за текущий этап он не волновался. Но и злоупотреблять ускоренным временем не хотел. Одно дело — необходимость, а другое — риск загубить потенциал умения, который был полным аналогом потенциала ядра» важность которого Алекс сейчас понимал особенно хорошо. Поэтому он, например, не трогал магнит. Но с другими навыками таких рисков не было, и после недолгих размышлений он подключил к тренировке восприятие. Уж больно медленно этот навык рос в последнее время, поскольку за разведку отвечало миром. Через девять с небольшим месяцев работа была окончена. Трансформация ядра достигла почти 100%, предел для адепта стадии формирования ядра а два ключевых навыка прошли долгожданное усиление. Сигнатуры. Уникальные. Хаос пространства. Две звездочки. 85%. Капсула. Звездочка. 50%. Как и Магнит, тестировать хаос и капсулу в домашней обстановке не было особого смысла. Более того, Алекс опасался, что если раскрутит хаос на полную, то еще чего доброго поломает резервуар ускоренного времени. В общем, проверить изменения предстоит в боевых условиях аккреционного диска. Однако несколько тонких функций он исследовал. Первым делом оценил совместимость умений. Тут все было в порядке. Каким-то образом Хаос определял родственную способность и не трогал ее. А еще не утерпел и проверил дистанцию. Выяснилось, что теперь Хаос растягивался аж на всю зону действия восприятия, что сильно удивило Алекса. Скачка с пяти метров до полукилометра с гахом он никак не ожидал. Правда, в таком режиме хаос был настолько разряженным, что вообще ни на что не годился. Но это указывало, что умение стало очень гибким, а значит, ему можно будет найти кучу применений в будущем. Ну и последнее — совместимость хаоса со внешними сигналами. Для проверки Алекс использовал и миром, и бака, заставляя их кидать импульсы энергии. После некоторой настройки те проходили через обновленный экран без задержек. Отлично. Значит, и сигналы передатчика пройдут. На этом можно было выходить. Однако восприятие еще не добралось до 85%. И Алекс решил задержаться на несколько дней. Благо, трансформация вот-вот должна была произойти. Наконец, и эта способность эволюционировала. Сигнатуры уникальные. Восприятие пространства. Две звездочки. 85%. Способность порадовала увеличившейся площадью действия. Восемь сотен метров. Вместо 550. Разумеется, остальные умения, привязанные к этой дистанции от лезвия до потока, также были более эффективными. Превосходно. Также обновленное восприятие стало более точным, хотя миром все равно пока что обходило Алекса. Но запас карман не тянет, как говорится. «Ну все, мы выходим!» предупредил Алекс Бака, сладко потянувшись. «Ты рад?» «Уже?» — удивился парень, который все это время был настолько молчалив, что, казалось, давно превратился в предмет мебели. «Что значит «уже»? Мы тут больше трех лет просидели, между прочим. Но я на пороге прорыва, мне нужно еще время на исследование». «И что ты там такого интересного обнаружил?» — лениво полюбопытствовал Алекс. «Зародыш имеет свое внутреннее пространство», — жаром начал объяснять Бак причем огромное. Правда, это пространство потенциальное. «Насколько огромное?» — встрепенулся землянин, не обратив внимания на оговорку. «Сложно сказать, но я думаю, что при желании в него можно вместить чуть ли не целый город».